Глава 21. Ужас будоражащий разум сработал не так, как должен был, а в точности наоборот. Он разжег во мне кровь и внутренний огонь. Появилось желание драки. Похрустев в шее, я запустила руку в карман штанов, где приветливо отозвалась пачка с солдатиками смерти. Горьковатый дым наполнил мои легкие и поднявшееся артериальное давление сыграло свою роль. В мозг пришла ошеломительная идея. Подойдя к окну, поджигая еще одного солдатика, внимательно уставился на существо, точнее, мертвого, который пялился на меня. Его светлая кожа и красные глаза никак не относились к роду медленных, а клинок в руке, да и длинные волосы. Нет, определенно не мертвый. Нету проплешины на голове, нет открытых ран, да и стойка ровная, как тот самый одаренный Аня, позвал Димонессу, не оборачиваясь к ней. «Шаманы чем дерутся?» «Посох? Души?» Протянула она. «А что?» «Ну, значит, наш гость точно не шаман». Послышался звук бьющегося стекла, и когда я вернулся взглядом на улицу, гостя там не оказалось. Следовательно, он уже был в школе. «Ну что же?» «Бычок упал под ноги». Я деликатно потушил его носком ботинка и повернулся к девчонкам. «Отсюда ни шагу!» Начал чиркать зажигалкой, вызывая пламя. Огонь, который разрастался вокруг меня, обволок тела и превратился в некоторое подобие ауры. Защитной ауры. Так что горел не только клинок, но и весь я. Это было эпично. Это магия атаки. Проскулила Аня, но быстро сменилась в лице. Как это? Конечно, у меня не было в мыслях причинить себе вред. С чего она взяла, что я хочу поджечь себя? Контроль, фантазия и возможности. Не зря же я столько времени рубился в комп. «Слишком много маны потратишь». Все еще недовольная демонесса пыталась переубедить меня от моего навыка. Но, честно говоря, мне было наплевать. Я почувствую, когда мана начнет заканчиваться. Но то, что я задумал, позволит мне переиграть врага. Даже если это действительно одаренный, а не новый мутант. Моё сердцебиение усилилось, кровь вскипела. А сила, которая струилась по венам, так и требовала выйти наружу. Расстояние до лестничной клетки я преодолел за секунды. Казалось, из-за подобной манипуляции с маной я стал быстрее и гораздо сильнее. Я ринулся вниз, проскакивая мимо медленных, которые каким-то хреном заполонили почти весь первый этаж. Точнее, мимо прозрачных. Но они сжигались моей маной, а перед глазами мелькало уведомление зеленого цвета. Вампиризм в чистом виде. Ману бы так восстанавливать. По иронии судьбы, я догадался, куда мне примерно надо и на мгновение замер возле вновь открывшегося туннеля в стене. Фактически он уходил в стену здания. Но за этой стеной должна была быть улица. В короткой яркой вспышке я ворвался внутрь и оказался в темном, но очень большом помещении. «Внимание! Вы обнаружили портал!» «Охренеть! Внимание! Вы находитесь в зоне повышенной опасности!» «Не рекомендуется исследовать подземелье в одиночку!» «Так это что, подземелье? Я словно в игру попал!» В данж, а не нахожусь в реале. Собственно говоря, первым, что я нашел в темном помещении, большой сияющий кристалл, из которого и выходили медленные, призрачные медленные. Вокруг не было и души. Как и людей, так и самих живых медленных. Стены были неброскими, словно я в действительности находился в скромной пещере. Потолка над головой не было видно. Ну а под ногами самая обычная земля. Видимо, ядро в прямом смысле слова понимало подземелье. А чем подобное место сулит? Правильно, лутом и прокачкой. Главное не потратить пассивку до появления реального врага. Он-то определенно здесь. Призраков даже не бил, они сами уничтожались об мою ауру. Но кристалл пришлось лупасить. Взмахнул клинком и тот с пронзительным звуком выбил первую искру. Показатель урона был смехотворным, лишь единица за удар. Но также я увидел запас жизненных сил этого предмета. 7 из 10. «Значит, мне осталось семь ударов?» Я оказался прав, ибо последний взмах и удар разнес кристалл на осколки. И ни о каких призраках больше и речи не шло. Собственно говоря, с одной проблемой мы разобрались. Но и псевдошамана здесь не было. Следом за кристаллом, как по щелчку пальцев, появился проход. Внушительная каменная арка с каменными ступенями как бы зазывала войти внутрь. Я же не стал сопротивляться желанию но на сей раз действовал более рассудительно и медленно. Первые шаги по коридору были нервными, ведь никто не знал, что ожидать на самом деле. Самое удивительное было, что внутри арки царила полная тишина. Ни единого звука, ни шороха, ни капли воды. Только ровные и неподвижные стены. По мере продвижения дальше, коридор начал расширяться, словно завораживая меня своей бесконечностью. Свет, проникающий внутрь через небольшие щели и трещины в каменных стенах, придавал коридору загадочность и мистическую атмосферу. Слишком было спокойно. Слишком. Меня терзало смутное сомнение, что не может быть все так просто. Внезапно я ощутил, как на меня налетел порыв ветра. И без колебаний отпрыгнул в сторону, нанося удар мечом по диагонали. Сработали инстинкты фехтовальщика. Точнее, пассивного навыка. И я не ошибся. Металлический звук соприкосновения двух клинков эхом раздался по каменному широкому коридору. Это было доказательством тому, что я не ошибся. Пламя на моем теле качнулось вперед, а значит, я резко развернулся и парировал атаку чего-то невидимого. Среагировал на ура и казалось ответной контратакой что-то задел. Но, к сожалению, мне лишь показалось. Пламя на теле чуть вжалось вниз. А это значило, что ветер летит сверху. И вновь звук лязганья металла обметал, но на сей раз я увидел противника. Вышел вырод. Я чуть замялся, глядя на внеземную красотку. Что там говорила Аня? Она самая красивая на земле? Боюсь, это мадам бы поспорила. Если представить себе идеальную вампиршу из фильма ужасов, то мой противник именно такая. Красивая, загадочная и смертоносная. У нее густые волосы серебряного цвета, которые падают на ее плечи в мягких волнах. Их красоту подчеркивает бледная кожа, словно мерцающая жемчужина на солнце. Ее глаза глубокие, красные, проникающие в самую душу. Они, как две звезды в ночном небе, манят и манипулируют своим сиянием. Но самое удивительное, у нее были необычные зубы. Определённо острые, как бритва, и белые, словно жемчуг. Эти зубы, словно олицетворение ее силы и опасности. Скрываются за красивыми губами, которые обещают различные сладости и удовольствия. Однако под этой сногсшибательной внешностью скрывается темная сущность-вампир. Под стать кино она определенно питается кровью, и это ее неоспоримая природа. Поэтому своей красотой она хоть и поразила, но голову я не потерял. Ядро, иди на! Со своей фантазией. Она на секунду замерла, вглядываясь в мои глаза, чуть сощурившись, и вновь махнула своим клинком. Точнее, шпагой. а аристократичная сучка. Ты одаренная? Или мутант-кровосос? Крикнул я, надавливая весом на свой клинок, пытаясь оттолкнуть ее. То ли в моих словах было что-то, что, что ее задело, то ли я действительно был слишком сильным. Она отступила на несколько шагов назад и, взмахнув перед собой шпагой, замерла. Какие нахер вампиры? В моей голове все никак не укладывалось это особо. Я помнил про Носферату, о которых 10 минут назад говорила Аня. Но чтобы сегодня же их встретить, что там она говорила? «Самые сильные существа?» «И сука прямо сейчас?» С уст вампирши послышалось странное урчание. Она чуть наклонилась вперед и исчезла из поля моего зрения. Это было невероятно быстро. Лишь благодаря тому, что уловил в какую сторону метнулось пламя, смог спастись. Стиснув зубы, встретил клинком шпагу да так, что от удара онемела рука. Но моя контратака не заставила себя долго ждать. Кольнув чуть в сторону, я определенно задел противника. И клинок, подпитанный огнем и мощью, заставил противника влететь в стену и упасть замертво. Судя по всему, я победил. Она не двигалась, и это было слишком легко. Но, как говорил мой дед, не дели шкуру неубитого медведя. Жаль, что поговорку я вспомнил слишком поздно. Подойдя на опасно близкое расстояние к лежащему навзничь противнику, я лишь успел среагировать на то, что ее рука дёрнулась. Чуть отступив в сторону, я с некоторым удивлением пялился на горящие красные глаза. Однако то, что произошло дальше, я не мог себе представить. Вампирша в долю секунды оказалась на ногах, а ярко-красные нити, вырывающиеся из ее тела, обволокли ее, словно защищая. Я же в попытке разбить эту непонятную защиту лишь странно обжёгся, а моя аура чуть угасла. Странно. Внезапно противник просто исчез из поля зрения, а мне же пришлось встать в оборонительную стойку. Внимательно отслеживая то, как играются язычки пламени на одежде. Ветер, который появился из-за спины, заставил меня развернуться. Но удар, который пришёлся сбоку, сбил меня с ног. Защита сработала на ура. Я получил урон, но не умер. «460 единиц жизненных сил? Йоп! Я, наконец, вижу запас жизни? А раньше было нельзя?» Девушка, вновь появившаяся из ниоткуда, рубанула сверху, заставляя меня вскинуть клинок над головой. Болезненное ощущение от поглощения кинетической энергии отбило желание защищаться. Конечно же, я бы этого не стал делать. Если я смог повалить ее тогда, то серьёзные Носферату были просто ужасающими по силе. Следующий удар пришёлся по ногам. Но я его предугадал и, не издав ни единого звука, ринулся вперед, рубя снизу вверх. Вампирша отлетела в сторону. Но прибавка к удару с помощью огненного шара заставила ее чуть подкоптиться. Однако прежде чем она успела опять использовать свою хреномантию, я вырос рядом и рубанул еще раз. Чудный урон, показавшийся над ее головой, лишь сделал результат более сладостным. Но меня уже было не остановить. Клинок, лезвие которого обволокло пламя, рубануло по лежащему телу, которое пыталось встать. Но следующим был пинок, который впечатал тело в каменную стену коридора. «Умри, сука!» – закричал я, глядя в эти ужасающие глаза и поднял клинок вверх. Мой удар пришелся в этот кроваво-красный купол. А сила удара была такой, что аж земля под противником затрещала. Только вот это было не все. Неведомая сила чуть сдвинула меня назад, когда вампирша вставала с земли. Ее глаза были полностью красными, а волосы витали в воздухе своими движениями, следуя невидимому вихрю. Что-то в этом мне напомнило Алису. И тут моя пятая точка сжалась. Не хватало только, чтобы на стороне этого существа было что-то высшее по типу богини. Забивая болт на тщетность бытия, нормы морали и этики, я просто пнул ногой существо. В очередной раз не задумываясь о том, что передо мной женщина. Сделал это грубо, сопровождая разными выражениями. От удара девчонка покатилась по полу и затем ударилась в стену. Заставляет усыпаться мелкой крошкой. Ну разве после такого урона любое живое и неживое существо не должно было сдохнуть? Оно, несомненно, должно было. Только... Да твою мать! Я уже откровенно психовал, не понимая, как эту тварюгу можно убить. Последний урон был критическим подзаряженным огнем. Но вампирше просто было наплевать. Я даже не видел ее уровень. А значит, она была сильнее. И жизни не видел, хоть эта функция не так давно открылась. Какого черта здесь происходит? Вампирша, которая двигалась быстрее меня, быстро вскочила со своего места и ринулась серебряной вспышкой в мою сторону. Опять же металлический звук эхом отразился от стен коридора. И если бы не мои рефлексы то она, скорее всего, меня победила. Вспышки раз за разом искрами мелькали по всей длине коридора, где не было выхода, кроме арки, из которой я пришел. Но в следующий раз, когда мне удалось поразить ее клинком, она не закрылась нитями, как сделала это ранее, лишь мелькала с разных сторон, то ли регенерируя запасы жизни, либо восстанавливая этот щит. Я же решил сделать очередной шаг, скопив в себе всю ману, которая была, выплеснул ее наружу. Пользуясь тем, что она не могла или не хотела ставить свой барьер, я просто должен был сжечь ее разросшейся маной. Потратил всё дочисто. Осталось лишь ощущение пустоты. Только бы помогло. Почти в это же время второй этаж, кабинет Завуча. За дверью определенно была драка. Школьники, которые хоть и стояли у окна напротив двери, все прекрасно слышали. И с каждым новым звуком вжимали голову в плечи. Ваня, в руке которого была пустая бутылка коньяка, оказался более смелым, чтобы подойти к баррикаде и чуть забраться на нее. Странно. Казалось, от его опьянения не осталось и следа. Ощущение, что там девки дерутся. Не сказать, что его слова как-то подожгли интерес Николая. Хотя кого мы обманываем? Как это парня-спортсмена не заинтересуют дерущиеся бабы? Отталкивая своего одноклассника, Коля чуть разгреб парты и уткнулся ухом к двери. Девки. «Я слышу женские голоса. Самое главное – живые девки!» Улыбнулся Ваня. «Хотя золотое правило антиморал фага – мёртвая девушка – еще два часа девушка». Вот эта колкая фраза заставила бретоголового отвесить сочную оплеуху Ивану. Тот же ощетинился и проглотил обиду. Девчонки же в надежде на то, что служба спасения в лице хоть кого-то придет на помощь, почти не слушали бред, который несли парни. В данный момент они были заперты. Снаружи апокалипсис, а рядом такие же подростки, как и они. Женская душа требовала принца на белом коне. Когда раздался звук пьющегося стекла, все приутихли. Парни выгрузили баррикаду на место, а девчонки метнулись к окну. Они лишь успели заметить, как нечто забралось в окно первого этажа с неестественной скоростью. От страха заскулили. «Это же...» — Оля заревела. «Не может человек так быстро двигаться!» Ее слова разогрели бурное воображение парней, которые напридумывали себе все, что только возможно. «А чем черт не шутит? Зомби же есть? Есть! Вот и...» «Оборотень!» Ваня после своей фразы получил удар локтем в печень. «Заткнись уже, а!» Коля негодовал. «Хорош суету наводить!» Через буквально пять минут, когда школьники подуспокоились, как и суета за стеной, входная дверь кабинета раскололась надвое. Школьники сжались около окна, а парты, словно по волшебству, сами расступились в стороны. Прямо перед ними с лицом убийцы стояла девушка среднего роста. Ее серебряные волосы развивались на незримом ветру, а кроваво-красные глаза сияли. Тонкая струйка крови на ее губах лишь придавала выдающимся клыкам более вопиющий вид.